Глава 58. Со временем начинаешь осознавать и то, почему разрушитель не мог вырваться из заточения, даже когда охранитель, создав стены темницы из самого себя, лишился разума. Хоть сознание охранителя оказалось большей частью разрушено, его дух и тело остались неизменными. И поскольку он был противоположностью, этого хватало, чтобы препятствовать деятельности разрушителя. Или, по крайней мере, чтобы ее значительно замедлить. Как только разум разрушителя был освобожден из темницы, он быстро наверстал упущенное. «Вот на эту штуку надо навалиться всем телом», — Сейзит указал на деревянный рычаг. «Упадут противовесы, преграждая путь всем четырем подземным потокам, которые текут в пещеру. Но я предупреждаю, возвращение воды в каналы будет довольно-таки зрелищным. На то, чтобы заполнить их, уйдет несколько часов, и я подозреваю... что некоторые новые районы окажутся затопленными. «Вода поднимется до опасного уровня?» — спросил призрак. «Не думаю. Она пойдет через трубы в фундаменте перевалочного склада, который расположен прямо за инквизиторским домом. Я все там осмотрел, они в хорошем состоянии. Вода должна потечь прямо в каналы, а оттуда по всему городу. Не хотел бы оказаться на одной из этих нижних улиц, когда все начнется. Течение будет достаточно сильным». «Я об этом позаботился», — кивнул призрак. «Дарн предупредит всех, чтобы держались подальше от водных путей». Призрак был впечатлен. Сложная конструкция из дерева, шестерней и проволоки выглядела так, словно на ее постройку должны были уйти не недели, а месяцы. Огромные сети, заполненные камнями, уравновешивали четыре запирающих механизма, которые в любой момент были готовы для того, чтобы повернуть подземные реки вспять. «Это удивительно, Сейс». Такое впечатляющее знамение, как возвращение воды в каналы, точно заставит людей слушать нас, а не гражданина. Брис и люди Дарна неустанно трудились вот уже несколько недель, на шептывая горожанам о приближении чуда, которое устроит выживший в огне. «Это будет что-то невероятное», — говорили они людям. «Это покажет раз и навсегда, кто в городе настоящий хозяин». «Я сделал все, что мог», — скромно пояснил Сейзит. Какой-то объем воды все равно будет попадать в пещеру, конечно, однако это ни на что не повлияет. «Парни!» — призрак повернулся к четырем солдатам Гораделя. «Поняли, что от вас требуется?» «Да, мой господин!» — откликнулся главный из четверки. «Мы ждем гонца, а потом опускаем этот рычаг». «Если гонец не придет?» — прибавил призрак. «Опустите рычаг на закате!» «И...» — Сейзит вскинул палец. Не забудьте переключить запирающий механизм в другом помещении, чтобы вода не утекала отсюда. Иначе озеро опустеет. Лучше нам сохранить его полным, просто на всякий случай. «Да, мой господин, мы поняли», — подтвердил солдат. Повернувшись, призрак окинул взглядом пещеру. Солдаты, которым предстояло принять участие в том, что должно было произойти ночью, выглядели взволнованными. Им уже успело надоесть длительное заточение и в пещере, и в инквизиторском доме над ней. Поодаль стояла Бельдрия и с интересом разглядывала сконструированный с Эзидом механизм. Призрак отвлекся от наблюдения за солдатами и быстрым шагом направился к ней. «Ты действительно собираешься это сделать? Вернешь воду в каналы?» Призрак кивнул. Иногда я пыталась вообразить себе, как они могли бы выглядеть, если бы вернулась вода. Мечтательно проговорила Бельдри. Город не казался бы таким пустынным. Он бы стал важным, как было в раннюю эпоху последней империи. Такие красивые водные улицы, никаких уродливых ям. «Это будет прекрасное зрелище», — улыбнулся призрак. Девушка взволнованно покачала головой. «Меня удивляет. В тебе словно спрятано несколько разных людей. Как может человек, способный на такое чудо, Сотворить с моим городом ужасное. Бельдри, ничего ужасного не произойдет. Знаю. Ты просто свергнешь правительство. Я сделаю то, что должен. Мужчины всегда так говорят. Вздохнула Бельдри. Правда, у каждого из них свое мнение по поводу того, что же они должны. Твой брат упустил свой шанс. Девушка потупилась. Она все еще носила с собой письмо, которое пришло утром. Ответ Квеллиона. Мольбы Бельдри шли от всего сердца, но гражданин ответил оскорблениями и предположениями, что все это ее заставили написать те, у кого она находилась в плену. «Узурпатор мне не страшен». В частности, было написано в ответном письме. «Меня защищает сам выживший. Ты не получишь этот город, тиран». Бельдри посмотрела на призрака. «Не делай этого», — прошептала она. Да ему еще время. Пожалуйста». Призрак поколебался. «Времени не осталось», — прошептал Кельсер. «Делай, что должен». «Прости», — призрак отвернулся. «Будь рядом с солдатами. Я оставляю здесь четверых. Не ради того, чтобы помешать тебе убежать, хотя такой приказ у них тоже есть. Я хочу, чтобы ты осталась в пещере. Я не могу гарантировать, что на улицах будет безопасно». Он услышал какое-то движение, но не обернулся, а пошел к собиравшимся в группу солдатам. Призраку подали дуэльные трости и опаленный плащ. Горадель стоял у выхода вместе с остальными, лицо его светилось от гордости. «Мы готовы, мой господин!» Подошел Брис, качая головой и постукивая тростью по полу. Тяжко вздохнул. «Ну что ж, тряхнём стариной». Вечерним событием, которого все так долго ждали, была речь Квеллиана. В течение некоторого времени он никого не казнил, словно вдруг сообразив, что смерти лишь расшатывают его правление. Судя по всему, гражданин намеревался ослабить свою жесткую хватку и поговорить с народом, напомнив обо всем хорошем, что он сделал для города. Призрак шагал один. Чуть впереди бриза Альрианы и Сейзида, которые переговаривались между собой. Рядом с ними держались несколько солдат-гораделя, переодетых горожанами. Призрак разделил их силы на несколько частей и отправил разными дорогами. Еще не стемнело, ему пришлось надеть очки и повязку, поскольку заходящее солнце было слишком ярким. оно нравилось произносить речи по вечерам, так, чтобы туман появлялся еще до того, как будут произнесены последние слова. Этим он подчеркивал свою предполагаемую связь с выжившим. Из примыкающей нижней улицы показалась знакомая фигура и захромала к призраку. Дарн шел, сгорбившись и кутаясь в плащ. Призрак испытывал уважение к нему из-за странной привычки не отсиживаться в безопасном Хэраузе, а делать все дела самостоятельно. Возможно, именно поэтому Дарн и стал королем здешнего преступного мира. «Люди собираются, как и ожидалось», — произнес Дарн тихонько кашлянув. «Кое-кто из твоих солдат уже там». Призрак кивнул. «В городе неспокойно», — продолжал Дарн. «Я что-то волнуюсь». «В районах, которые мне не подчиняются, начали грабить богатые дома, куда раньше никто и носа не смел сунуть. Мои люди заняты, выгоняют народ с нижних улиц». «Все будет хорошо», — успокоил призрак. «Большая часть горожан придет послушать речь». Дарн немного помолчал. «Ходят слухи», — снова заговорил он. «Будто он собирается во время этой речи осудить тебя». и, наконец-то, отдать приказ о штурме инквизиторского дома, где вы устроили логово. Значит, хорошо, что нас там не будет. Не стоило ему отзывать своих солдат, даже если они действительно нужны для поддержания порядка в городе. Я очень надеюсь, что ты справишься, парень. Когда закончится ночь, город будет твоим. Обращайся с ним лучше, чем к Веллион. Обещаю. Мои люди устроят суматоху во время собрания, как ты просил. «Удачи!» Дарн свернул налево и исчез на одной из нижних улиц. Впереди уже собиралась толпа. Призрак поднял капюшон плаща, чтобы его не узнали, пока он будет пробираться сквозь толпу. Сейзит и компания остались далеко позади, когда молодой человек начал быстро подниматься по насыпи, ведущей к старой городской площади. Здесь подручные Квеллиана возвели деревянный помост, с которого гражданин должен был говорить с народом. Речь уже началась. Увидев неподалеку стражников, призрак остановился. Их было достаточно много, и все они внимательно наблюдали за толпой. Минуты шли. Пепел падал людям на головы. Появились первые завитки тумана. Призрак слушал Квеллиона, но не вникал в слова. Слушал так, как не смог бы никто другой, отсекая ненужные звуки, пустую болтовню и шепоты, шуршание и кашель. Это умение было сродни умению видеть сквозь туман. Он слушал город, слышал крики в отдалении. Началось. «Слишком быстро!» — прошептал бродяга, оказавшийся рядом с призраком. и от Дарна! В городе начались волнения, которые он не планировал! Дарн не может с ними справиться! Мой господин! Город горит!» «Та ночь была похожа на эту!» — прошептал еще один знакомый голос. «Славная ночка, когда великий город Лютадель стал моим!» В задних рядах толпы поднялся шум. Это приступили к работе люди дарно. Стражники Квеллиана стали пробираться к ним, чтобы утихомирить. Сам гражданин продолжал выкрикивать обвинения. Среди прочего, призрак расслышал собственное имя, но общий смысл сказанного по-прежнему от него ускользал. Запрокинув голову, молодой человек посмотрел в небо. Хлопья пепла опускались прямо на лицо, словно он летел вверх, словно был рожденным туманом. Его капюшон упал. Люди вокруг начали удивленно перешептываться. Вдалеке раздался колокольный звон. Люди Гораделя поспешили к помосту. От пожаров, охвативших город, стало заметно светлее. Это были огни бунта. Точь в точь, как той ночью, когда победили Вседержителя. Это были факелы революции. А потом народ посадил на трон Элленда. «В этот раз выберут его, призрака». «Я никогда не буду слабым», — подумал он. «Больше никогда не буду слабым!» Последние солдаты Квеллиона, охранявшие помост, ввязались в драку с людьми Гораделя. Люди расступались, но никто не уходил. Они хорошо подготовились к событиям этой ночи. Многие ждали знамения, которые им обещали призрак и Дарн. Знамения, о котором им рассказали лишь несколько часов назад, чтобы о плане призрака не прознали шпионы Квеллиона. Если гражданин или кто-то из его охранников... Выстрелит монетами или прыгнет, применяя аламантию, люди увидят, они узнают, что их обманывали, и наступит конец. Толпа отхлынула от сражавшихся солдат, и призрак остался один. Голос Квеллиана наконец-то стих. Несколько стражников бежали к помосту, чтобы помочь ему спуститься. Взгляды Квеллиана и призрака встретились. Лишь тогда в глазах гражданина мелькнул страх. Призрак прыгнул. Он не мог пользоваться сталью, но пьютера оказалось достаточно. Взлетел и легко перемахнул через ограждение помоста. Потом выхватил дуэльную трость и бросился на гражданина. Позади закричали люди. Призрак слышал, как они выкрикивают его имя. Выживший в огне! Выживший! Он не просто убьет Квеллиона, он его уничтожит. Подорвет основу его власти, как и предлагал Брис. В этот момент Гасильщик и Альрианна должны были управлять толпой, не позволяя людям в панике разбежаться, удерживая их на месте, чтобы они могли увидеть спектакль, который начал призрак. Стражники на помосте заметили его слишком поздно. Молодой человек легко справился с первым, разбив ему голову. Квеллиан закричал, призывая на помощь. Призрак повернулся к другому стражнику, но тот отскочил в сторону с неестественной быстротой. Призрак ушел из-под удара, чужое оружие лишь оцарапало щеку. Противник был аламантом, поджигателем пьютера, вооруженной дубинкой с обсидиановыми шипами. «Пьютера недостаточно для зрелища», — подумал призрак. «Люди не заметят, что кто-то вертится слишком быстро или держится слишком стойко. Я должен заставить Квеллиана выстрелить монетами!» Громила подался назад, явно заметив, что призрак тоже двигается быстрее обычного. Держал оружие на готове, но нападать не торопился. Тянул время, чтобы напарник увел с помоста Квеллиана. Драка с Громилой была нелегким делом. Он казался опытнее призрака и, вероятно, сильнее. «Твоя семья свободна!» — негромко солгал призрак. «Мы уже спасли их! Помоги нам расправиться с Квеллианом, и у него больше нет власти над тобой!» Громила замер, опустив оружие. «Убей его!» — рявкнул Кельсер. Призрак не собирался этого делать, но поддался на провокацию. Рванулся вперед и огрел озадаченного Громилу тростью, которая треснула от удара. Громила рухнул замертво. Призрак отбросил трость и подобрал обсидиановую дубинку. Квеллион находился у края помоста. Одним прыжком призрак пересек деревянную платформу. Он мог применять ламантию, поскольку никогда не читал проповедей, порицавших ее. Только лицемер вроде Квеллиона мог скрывать свои силы. Приземлившись, призрак тотчас же обрушил на последнего стражника дубину с рвущими плоть обсидиановыми шипами. Солдат упал. «Я не боюсь тебя!» — дрожащим голосом выкрикнул Квелион. «Я под защитой!» «Убей его!» — приказал Кельсер, появившись на помосте плоти, на некотором расстоянии от призрака. Обычно выживший говорил в его голове, а сам не появлялся с того первого случая в горящем здании. Это означало, что происходили и впрямь важные события. Призрак схватил гражданина за шиворот, швырнул его на помост, поднял дубину, шипов капала кровь. «Нет!» Услышав этот голос, призрак застыл и обернулся. Она была здесь, пробиралась сквозь толпу, приближаясь к открытому пространству перед помостом. «Бельдри? Как ты смогла выйти из пещеры?» Разумеется, девушка его не слышала. Только сверхъестественный слух призрака позволил ему расслышать ее голос среди шума и звуков сражения. Их взгляды встретились, и он скорее увидел, чем услышал, как она шепчет. «Пожалуйста, ты же обещал». «Убей его». Квелион выбрал именно этот момент, чтобы попытаться сбежать. Призрак повернулся к нему, снова схватил за рубашку, едва не разорвав ее, и снова швырнул на помост. Квелиан закричал от боли, а призрак обеими руками поднял свое смертоносное оружие. Что-то блеснуло в свете факелов. Призрак не почувствовал боли, но покачнулся от удара. Споткнулся, опустил взгляд и увидел кровь. Что-то пронзило левую руку и плечо. Похоже на стрелу, но не стрела. Хоть призрак по-прежнему не чувствовал боли, рука перестала слушаться, будто мышцы больше не могли работать как надо. «Я ранен. Ранен монетой». Он повернулся. Бельдри стояла впереди толпы, по лицу ее текли слезы, а рука была поднята в его направлении. «Когда меня схватили, она была рядом с братом», — понял призрак Цепинея. «Она всегда рядом с ним. Мы считали, что он защищает ее. Значит, все наоборот?» Он выпрямился. У его ног раздавались всхлипывания Квеллиона. По руке призрака текла струйка крови, Но он, не обращая внимания на рану, устремил взгляд на ту, которая ее нанесла, на Бельдре. «Так это ты, Аламанд!» — прошептал он. «Не твой, брат!» Из толпы, вероятно подстрекаемой бризом, понеслись крики. «Сестра гражданина, Аламанд! Лицемер! Лжец! Он убил моего дядю, а свою сестру оставил в живых!» Бельдри тоже закричала, видимо, осознав, что люди увидели именно то, что я обещал им показать призрак. Все случилось не так, как он планировал, но механизм начал действовать, и остановить его уже было невозможно. Люди собирались вокруг Бельдри вопят ярости. Призрак поднял раненую руку. Внезапно на него упала чья-то тень. «Она давно собиралась тебя предать, призрак», — сказал Кельтер. Выживший стоял, гордо выпрямив спину, — как и в тот день, когда сразился с Вседержителем. «Ты все ждал убийц», — продолжал Кельсер. «Ты не понял, что Квелли он уже прислал одного, свою сестру. Тебе не показалось странным, что он позволил ей ускользнуть и пробраться в логово врага? Ее послали, чтобы убить тебя. Тебя, Сезида и Бриза. Да только она избалованная, богатенькая девочка. Она не привыкла убивать». так что серьезная опасность с ее стороны тебе не угрожала. Толпа заволновалась, и призрак повернулся встревоженной судьбой Бельдри. Он успокоился, когда увидел, что ее просто толкают к помосту. «Выживший!» — кричали люди. «Выживший в огне! Король!» Бельдри заставили подняться на помост и бросили к его ногам. Ее алое платье было разорвано, тело покрывали синяки и каштановые волосы разлохматились. Рядом застонал Квелион. Призрак вдруг понял, что сломал ему руку. Он наклонился, чтобы помочь Бельдре подняться. У нее текла кровь из нескольких неглубоких порезов, и она плакала. Она была его телохранительницей. Кельсер шагнул к Бельдре. Вот почему она всегда была рядом. Квеле он не аламант, и никогда им не был. Призрак опустился на колени рядом с девушкой, поморщившись при виде ее синяков. «Теперь ты должен ее убить», — объявил Кельсер. Призрак перевел взгляд на выжившего. По лицу молодого человека сочилась кровь из раны, оставленной оружием громилы, медленно стекала по подбородку. «Что?» «Тебе нужна власть, призрак?» Кельсер приблизился еще на шаг. «Ты хочешь быть хорошим аламантом? «Что ж, сила не берется из ниоткуда. Она не дается даром». Эта женщина — стрелок. Убей ее, и сила перейдет к тебе. Я наделю тебя этой силой. Призрак посмотрел на плачущую девушку. Его охватило чувство нереальности происходящего, будто на самом деле он находился где-то в другом месте. Дыхание сделалось тяжелым, каждый вдох давался с трудом, а тело, несмотря на пьютера, хватило дрожь. Люди выкрикивали его имя. он что-то бормотал, Бельдрия продолжала плакать. Подняв окровавленную руку, призрак сорвал повязку и очки, заставил себя встать и оглядеться. Город горел. Отовсюду раздавались звуки погромов. Пожары полыхали в дюжине мест, освещая туман, погружая все в адскую светящуюся дымку. Это были не огни революции, это были огни разрушения. Так не должно быть, прошептал призрак. Ты получишь этот город, призрак. Ты получишь то, чего всегда желал. Ты станешь таким, как Эленд и Вин, даже лучше их обоих. У тебя будут титулы Эленда и сила Вин. Ты станешь почти как бог. Что-то отвлекло внимание призрака от пожаров в городе. Он повернулся и увидел что Квеллиан тянется куда-то здоровой рукой. Тянется к Кельсеру. «Пожалуйста», — прошептал Квеллиан. Казалось, что он видит выжившего. «Господин мой, Кельсер, почему ты меня покинул?» «Я дал тебе пьютер, призрак», — произнес Кельсер со злостью, не удостоив Квеллиана даже взглядом. «Неужели ты отвергнешь меня сейчас? Ты должен вытащить один из стальных штырей», которые скрепляют этот помост. Потом прижми девчонку к груди, убей ее штырем и вонзи его в свое тело. Это единственный способ». «Убить ее штырем?» — подумал призрак Цепинея. «Так все и началось в тот день, когда я чуть не умер. Я сражался с громилой на рынке, я использовал его вместо щита». «Но другой солдат все равно ударил, заколол своего друга и ранил меня!» Призрак неуклюже рванулся от Бельдрик к Квелиону, опустился рядом с ним на колени. Тот закричал, когда призрак прижал его к деревянному помосту. «Правильно!» — похвалил Кельсер. «Убей сначала его!» Но призрак не слушал. Разорвал рубашку Квелиона и начал осматривать его плечи и грудь. Там не было ничего странного. Однако чуть выше локтя... Он обнаружил что-то вроде гвоздя, пронзавшего плоть. Металл казался похожим на бронзу. Дрожащими руками призрак вытащил гвоздь. Квеллиан закричал. Как и Кельсер. Призрак повернулся к нему, держа в руке окровавленный бронзовый штырь. Кельсер был в ярости. Его пальцы скрючились, как когти, и он угрожающе двинулся вперед. «Что ты такое?» спросил призрак. Существо закричало, Но призрак уже его не слышал. Он опустил взгляд и посмотрел на собственную грудь. Рванул рубашку, обнажив плечо с зажившей раной, откуда торчал едва различимый кончик занозы. Осколок меча, которым был убит ламанд. Кельсер приказал ему ничего не трогать, сказал, будто этот осколок стал символом того, через что пришлось пройти призраку. Острый кончик выглядывал из его кожи. Как можно было о таком забыть? «Как можно не чувствовать внутри себя такой большой кусок металла?» Призрак ухватился за него и потянул. «Нет!» — закричал Кельсер. «Призрак, ты хочешь снова стать обыкновенным? Ты хочешь опять сделаться бесполезным? Ты потеряешь пьютер и будешь таким же слабым, каким был, когда оставил своего дядю умирать». Призрак ощутил нерешительность. «Нет», — подумал он. «Что-то не так. Я должен был выставить на показ Аламантию Квелиана, заставить его раскрыться на глазах у людей, а не нападать на него. Я забыл о планах и приготовлениях. Со мной в этот город пришло разрушение, это неправильно!» Он вытащил из-за стеклянный кинжал. В ушах раздался ужасный вопль Кельсера, но призрак все равно поднял руку и начал кромсать собственное плечо. А потом с силой, которой его наделял Пьютер, ухватился за стальной осколок. Вырвал, отбросил в сторону, кричат страшной боли. Кельсер тотчас же исчез. Как и способность воспламенять Пьютер. На него обрушилось все сразу. Усталость, накопившаяся за время, проведенная в руто, раны, которых призрак не замечал, вспышки света, звуки, запахи и ощущения, справляться с которыми помогал Пьютер. Его как будто ударили, раздавили. Он упал. Не осталось сил даже на то, чтобы думать. Призрак мог лишь позволить себе уплыть в темноту. Ее город горит. Тьма. В огне погибнут тысячи. Туман коснулся его щеки. Призрак пригасил олова. какофония Афония стихла, охватило блаженное оцепенение. Так было лучше. «Хочешь быть как Кельсер? В самом деле хочешь? Так поднимайся и дерись!» «Лорд-призрак!» Позвал чей-то слабый голос. ты должен выжить!» Призрак зажег олова и закричал от боли. Как обычно, металл принес волну ощущений, их были тысячи, и они повергли в шок. Боль, осязание, слух, звуки, запахи, огни и ясность мыслей. Призрак заставил себя подняться на колени и закашлялся. По руке текла кровь. Он поднял голову, к помосту бежал Сейзит. «Лорд-призрак!» «Лорд Бриз пытается справиться с погромами, но кажется, мы слишком далеко зашли. Люди разъярились и теперь уничтожают собственный город». «Пожары!» — прохрипел призрак. «Нам надо их погасить. Здесь слишком сухо и слишком много дерева. Город сгорит вместе со всеми жителями!» Лицо Сейзида мрачилось. «Мы не можем этого сделать. Надо выбираться отсюда, иначе мы погибнем!» Призрак посмотрел в сторону. Бельдри стояла на коленях возле брата. Она перевязывала его рану и пыталась соорудить перевязь для руки. Хвилиан потрясенно оглядывался по сторонам. Он будто проснулся после долгого сна. Призрак с трудом поднялся на ноги. «Мы не покинем этот город, Сейзит!» «Но...» «Нет!» — выкрикнул призрак. «Я сбежал из Лютодели и бросил Колченога умирать. Я не убегу снова. Мы можем погасить пламя. Просто нам нужна вода!» Сейзит замер. «Вода!» — повторила Бельдри вставая. «Каналы скоро наполнятся!» — вспомнил призрак. «Мы можем организовать пожарные бригады и использовать потоп для того, чтобы справиться с пожарами!» «Потопа не будет, призрак!» Бельдри опустила глаза. «Солдаты, которых ты оставил...» «И она пала на них!» Призрак почувствовал озноб. «Они мертвы?» Растрепанная девушка с расцарапанным лицом покачала головой. «Не знаю. Я не проверяла». «Воды еще не видно», — заметил Сейзит. «Она должна была уже появиться к этому времени». «Тогда мы сделаем так, что она появится!» Яростно закричал призрак. Он резко повернулся к Веллиону и чуть не упал от внезапного приступа дурноты. «Ты!» — он указал пальцем на гражданина. «Ты в этом городе кто-то вроде короля. Вот твой народ! Собери людей и вели им заняться тушением пожаров!» «Я не могу», — едва слышно произнёс Квеллиан. «Меня убьют за то, что я сделал». Призрак пошатнулся, у него закружилась голова. Оперся на ограждение помоста, чтобы не упасть, и схватился за голову. Бельдри шагнула к нему. Вокруг было так светло от пожаров, что Олова мешала видеть, но он не осмеливался погасить металл, только шум, жара и боль удерживали его в сознании. Призрак посмотрел Квеллиану в глаза. «Ты сделаешь это!» «Мне плевать, если они разорвут тебя на части. Ты попытаешься спасти этот город, или я тебя убью собственными руками. Ты меня понял?» Гражданин сначала застыл, потом кивнул. «Сэзит!» Призрак повернулся к Тересийцу. «Отведи его к Бризу и Альриане. Я отправлюсь в хранилище. Я что-нибудь придумаю и упущу воду в каналы. Пусть Бриз и остальные соберут пожарные бригады и начнут тушить пламя, как только появится вода». «Хороший план, но гражданина поведет Горадель. Я пойду с тобой». Молодой человек устало кивнул. Затем, когда Сейзит отправился на поиски капитана-стражи, который, видимо, устраивал оборонительный периметр вокруг площади, призрак с трудом спустился с помоста и заставил себя пойти в сторону хранилища. Скоро кто-то его догнал. Через несколько мгновений этот человек уже обогнал его и побежал дальше». Какая-то часть призрака обрадовалась, что Сейзит решил взять дело в свои руки. Тересиец создал механизм, ему был известен нужный рычаг. Помощник не требовался. «Двигайся!» Призрак продолжал двигаться вперед, и каждый шаг казался искуплением за то, что происходило в городе по его вине. Через некоторое время он осознал, что кто-то идет рядом и на ходу бинтует его рану. «Бельдри, я предала тебя, но я не могла иначе. «Не могла позволить тебе убить его. Я...» «Ты поступила правильно. Было кое-что еще, Бельдри. Оно овладело твоим братом. И я почти подчинился ему. Как-то так. Но нам надо торопиться. Наше логово уже близко. Нужно только...» Она помогла ему подняться по насыпи. Запах дыма призрак почувствовал еще до того, как они оказались на месте. Увидел свет и ощутил жар. Когда они вдвоем с Бельдри, которая была избита не меньше, с трудом вскарабкались на самый верх, призрак уже знал, что их там ждет. Инквизиторский дом, как и большинство других домов, горел. Сейзит стоял, прикрывая ладонью глаза. Для чувствительных глаз призрака полыхающее пламя было столь ярким, что ему пришлось отвернуться. Он словно находился в нескольких дюймах от солнца. Сейзит попытался подобраться к зданию, но не сумел. «Слишком горячо!» — сказал он призраку. «Надо найти воду или песок. Надо как-то затушить пламя, чтобы мы смогли пробраться в пещеру». «Слишком поздно», — прошептал призрак. «У нас нет времени». Бельдри окинула взглядом город. Призраку показалось, что отовсюду поднимаются струи дыма и вьются, стремясь в небо, навстречу падающему пеплу. Тогда он стиснул зубы и неуклюже двинулся вперед, к огню. «Призрак!» — закричала Бельдри. Но ей не стоило волноваться. Пламя было слишком жарким. Боль оказалась такой сильной, что молодой человек, не преодолев и половины пути, остановился, испотыкаясь, тяжело дыша и моргая от подступивших слез, вернулся. Из-за обостренных чувств ему было труднее переносить близость огня, чем остальным. «Мы ничего не можем сделать», — покачал головой Сейзит. «Надо найти людей и вернуться». «Я потерпел неудачу». «Мы все потерпели неудачу, лорд-призрак». — возразил Сейзит. — Это моя вина. Император поручил это дело мне. — Мы должны были навести порядок в городе, а не разрушать его. Я должен как-то погасить пожары. Я не могу переносить такую боль. — Ах, лорд-призрак, вы же не бог, чтобы управлять огнем по своему усмотрению. Вы человек, как и все мы. Мы просто люди. Призрак позволил оттащить себя в сторону от огня. — Сейзит прав. Он обычный человек. Он всего лишь призрак. Кельсер был аккуратен в выборе соратников. Он оставил им письмо на случай своей смерти. Там перечислялись все. Вин, Бриз, Доксон, Колчинок и Хэм. Кельсер написал о каждом, объясняя, почему выбрал именно его. Только один призрак не удостоился ни строчки. «Я дал тебе имя, призрак. Ты был моим другом. Разве этого недостаточно?» Призрак вдруг замер, невольно заставив всех остановиться. В глазах Сейзида и Бельдри появился вопрос. Молодой человек глядел в ночь. Ночь, которая была слишком яркой. Повсюду горели огни, воздух наполнился едким дымом. — Нет, — прошептал призрак, впервые за весь вечер ощущая ясность мысли. Он высвободился из схватки Сейзида и побежал обратно к горящему зданию. — Призрак! Закричали вслед два голоса. Пламя оказалось ослепительным, но он кинулся вперед, а когда боль стала невыносимой, погасил олово и утратил все чувства. Такое с ним уже было, когда он очутился в ловушке, лишенной металлов. Призрак жег олово без остановки так долго, что чувства обострились, но без подпитки они отказывались ему служить. Все тело будто омертвело, исчезли все ощущения без остатка. Пролетев сквозь полыхающий дверной проем, призрак очутился внутри здания. Тело горело. Но он не чувствовал огня, а теперь боль не могла заставить повернуть назад. Пламя было достаточно ярким, чтобы даже полуослепшие глаза могли видеть. Призрак ринулся вперед, не замечая ни огня, ни жара, ни дыма. Выживший в огне. Он знал, что умирает. Но все равно не останавливался, продолжая двигаться, даже когда должен был потерять сознание от боли. Добрался до задней комнаты, и кубарем свалился вниз по сломанной лестнице. В пещере было темно. Призрак неуклюже пробирался, натыкаясь на мебели, стеллажи, продвигаясь вдоль стены, с каждым шагом чувствуя, как убывают силы. У него осталось мало времени. Тело больше не могло действовать как положено. Он слишком усердствовал все это время, и к тому же теперь лишился Пьютера. Отыскав машину Сезида, призрак вдруг понял, что рад темноте. Она не позволила ужаснуться при виде того, что огонь сотворил с его руками. С тихим стоном молодой человек ощупал машину, нашел рычаг, точнее надеялся, что именно рычаг отыскали его онемевшие пальцы. Двигать ими призрак уже не мог, и потому просто навалился всем телом, запустив механизм. А потом сполз на пол и погрузился в холод и мрак.